«Ага, и отношения. Нет, чтобы нормально к человеку подойти, с уважением. Так, мол, и так, есть проблема, подумай. Нет, надо его в дерьмо окунуть, чтобы потом всю жизнь благодарил спасителей. А то, что человек туда нырять не хочет, не подумали. Или вам уже все пофиг?» «Вы преувеличиваете?» «Да?» Что-то мне подсказывает обратное. Мы отвлеклись от дела. Вы согласны возвратиться в Россию? Зачем? Чтобы сесть в тюрьму по высосанному из пальца обвинения? Мы можем урегулировать этот вопрос. Не можете, должны. Вы его создали, вы и похороните. И вы вернетесь? Подумаю. Это не ответ. Какой есть другого, и не ждите. Не зарывайтесь, мы можем вас вытащить и другим путем. Да. Ну что ж, попробуйте, а я посмотрю, что у вас выйдет. На всем наш беспредметный разговор считаю законченным и откланиваюсь. Скатертью дорога, полковник. Стоять. В руке полковника блеснул металл «Что это там у него? Пистолет? Надо же! Гроза! Хорошо, их там снабжают!» «Вот даже как! И патрон есть?» «Достаточно!» «Отлично! Давайте пистолет сюда! У меня такого как раз не хватает!» «Вы с ума сошли? Сейчас мы выйдем отсюда, и вы спуститесь вниз к машине!» «И дальше что?» «Вы поедете с нами». «Неужто?» Я развалился на скамейке. «Хотите, я вам опишу дальнейшее?» «Что?» Через пару километров вас остановят. До машины вы не дойдете». «Ваши... головорезы?» «Ну что вы?» «Грузинские части. Вы хоть на карту-то смотрели, куда идете?» Не задумывались, отчего ваш лейтенант такой кислый? Не понял. Формально это место находится в Грузии. Фактически тоже. Абхазы на него и не претендовали никогда. Мы пришли сюда специально для встречи с вами. А теперь представьте себе такую картину. Грузины на своей территории арестовывают полковника ФСБ, который незаконно туда проник и похитил человека, а чтобы вывезти его в Россию. По странному стечению обстоятельств в ближайшей деревне остановились два корреспондента из США. Во репортаж что у них будет. Вы блефуйте, а вы проверьте. Полковник подскочил к двери. Лейтенант, Слушай, товарищ полковник, почему на дворе пусто? Абхазы где?» «Ушли, товарищ полковник, минут уже десять, как ушли». «Почему не доложили?» «А вы и не приказывали». «Полковник повернулся ко мне». «А вы-то на что рассчитываете? Вам же тоже не поздоровится, если вас поймает грузины». «Да неужто? Вы уж меня за дурака-то не считайте. Кого, по-вашему, корреспонденты ждут? Абхазского спецназовца, решившего перейти к грузинам. Да они с меня пылинки сдувать будут. А про вас я и подумать боюсь, что с вами сделают. Вы же этому решили помешать? Вам не поверят. Абхазы не переходят к грузинам. Но я-то не Абхаз. Да и я после этого спектакля, не будет репортажа. А вот у вас такой фокус не пройдет. Бегать вы не обучены. Мне говорили про вас всякое, но чтобы пойти на предательство. Это кого же я предал-то? Вас? Да я у вас и не знаю ничего, кроме того, что вы решили меня подставить и посадить. Так за это и повесить мало. Ну что, пошли? Полковник выматерился в голос и повернулся к двери. Полковник, пистолет оставьте, а то мимо грузин не пройдете. Держите. И он бросил грозу на стол. Патроны тоже, у нас их нет. Может, еще и штаны снять? Не мой размер. Но он высыпал на стол две пачки патронов. Все. Ну, спаршиво, овцы. Я поднялся и подошел к окну. Хромой. Да, отозвались мне из кустов. Проводи этих так, чтобы не вышло чего. Но мы встретимся еще. Не обольщайтесь. — Счастливого пути, полковники, прощайте. Не надо больше меня искать. Ни к чему это. Прибрав за собой, мы вернулись назад. Снова потекли дни, наполненные работой. Прибыли новые курсанты. Опять началась учеба. Наши раненые вернулись в строй и теперь чувствовали себя ветеранами. Пришлось аккуратно поставить их на место». В личной беседе я тактично пояснил, что в чрезмерно высоко поднятую голову удобнее целиться. Намек был понят правильно. Соседи притихли и пока не беспокоили нас крупными гадостями. По мелочи они старались, как и раньше, но вот на что-то крупное запала уже не хватало. Из прессы мы узнали, что в рядах их руководства произошли серьезные перемены и подвижки, искали виноватых в провале подготовленной операции. Американские корреспонденты, по-видимому, вернулись домой. Ну, во всяком случае, про них ничего слышно не было. В редкие выходные дни я забегал на почту и залезал в интернет, навещал знакомого кота. Сначала он в одиночестве созерцал недоступную миску со сметаной. Потом рядом с ней появился еще один кот, большой и черный. Следующий мой визит его уже не было, только в дверях маячил его хвост. Еще через неделю кот снова был один и сидел около миски со сметаной. На следующий мой визит он стоял около открытой двери. Поэтому я не удивился, когда однажды утром мой мобильник тихо загудел, и на нем высветился местный номер. Незнакомый, но я приблизительно представлял, кто это может мне звонить. «Слушаю. Как ты там жив? Твоими молитвами, как я понимаю, ты недалеко?» Ближе, чем ты думаешь. Выгляни в окно. Я подошел к окну и осторожно приоткрыл занавеску. Недалеко от часового была скамейка. На ней мы с Петровичем любили отдыхать по вечерам. Сейчас на ней сидел Кир и Димка. Он приветственно помахал мне рукой. Накинув рубашку, я выскочил на улицу. Мы обнялись. Кир удивленно хмыкнул. Не ожидал увидеть среди людей такой профессии столь бурное проявление чувств. Ладно, вы тут поболтаете а вечером к нам. Стол накроем, отметим. Надо. Чего отмечать-то будем? Он тебе расскажет. Из меня рассказчик неважный. Ну ладно, до вечера. Кир вышел за калитку и забрался в свой уазик. Пыркнув мотором, машина развернулась и, оставляя за собой хвост пыли, укатила в сторону города. «Погуляем?» — кивнул головой в сторону моря Димка. «Сейчас только АПС прихвачу». «Я смотрю, ты тут совсем как на войне». «Так тут война есть, только идет она не так, как это принято себе представлять». «Это ты мне будешь рассказывать». Я засмеялся, хлопнул его по плечу и забежал домой за оружием.